«Лабусь только что поел, поэтому вытащил из кармана сигареты, и мы закурили». «Он их вытащил или вы?» Герман бросил быстрый взгляд на майора, показывая, что удивлен вопросом. «Неужели можно предположить, что было не так, как он сказал?» «Ну, конечно, он!» — уверенно подтвердил Герман. «Я даже помню, как я ему протянул огонь. Если бы предложил сигарету я, то, скорее всего, подождал бы, когда он даст мне прикурить». «Вы хороший психолог», — равнодушно бросил Выдма. «Рассказывайте дальше. Долго вы курили?» «Минут десять. А потом?» «Что потом?» «Я вернулся на свой пост, и все. А если говорить про нападение на меня...» «Об этом у меня есть обстоятельная информация на основании ваших показаний. «На сегодня хватит. Благодарю вас». Поскольку телефон молчал, Выдма попросил вызвать кассира». Белецкий вошел, раскланился и попросил разрешения снять пальто, указывая взглядом на вешалку в углу. «Ну, конечно, прошел вас», — Ведман с интересом рассматривал вошедшего пожилого мужчину, а тот не спеша, нашел место, куда положить шляпу, потом снял пальто, вывернул подкладкой наверх и аккуратно повесил на крючок. Только после этого подошел к письменному столу, И еще раз поклонившись, сел на стол. Вот и опять пришлось нам встретиться, пан Белецкий. Начал выдма, рассматривая огромный пестрый галстук-бабочку, украшавший кассира. Значит, несмотря на довольно солидный возраст, пан Белецкий еще не утратил интереса к жизни. Да-да, пан майор. И, увы, не при самых приятных обстоятельствах. Денег как не было, так и нет. Простите, но это довольно явный упрек в мой адрес. Ну что вы, заспешил Билетки, просто констатация фактов. Понимаю, как нелегко вырвать добычу из рук таких бандитов. Я признателен вам за понимание. Ну а теперь к делу. Мне надо выяснить некоторые мелкие детали, которые мне не совсем ясны. В первую очередь расскажите, чем объяснить, что накануне грабежа Вы задержались на работе дольше, чем обычно. Часто вы так делаете?» Белецкий отрицательно покачал головой. «Нет, совсем не часто, уверяю вас. Скорее, очень редко. Но в тот вечер я вынужден был остаться. Но вы знаете, я сейчас один, и нужно было подготовить выплату к следующему дню». «Разве она не была подготовлена?» — удивился Выдма. «Не была». Я не успел сделать это своевременно. Я слышал, что выплату перенесли на следующий день, потому что без помощника вы не хотели выдавать деньги. Действительно, именно это явилось второй причиной. Хм, придется согласиться с таким объяснением. Пойдем дальше. Белецкий покраснел и язвительно изрек. «Значит, вы не верите тому, что я говорю». «В принципе, не очень доверяю опрашиваемым, но, возможно, в случае с вами я поступаю неправильно», — примирительно добавил майор. Белецкий сжал губы и с неприязнью посмотрел на выдму, но ничего не сказал. В этот момент раздался телефонный звонок. Майор молча слушал, бросил короткое «спасибо» и, положив трубку, продолжил разговор. «Мы остановились на том, что вы задержались на работе». «Сколько интересно было времени, когда вы проходили через проходную?» «Я уже давал показания. Неужели я должен все время повторять одно и то же?» «Это не помешает. Повторите, прошу вас». «Было десять минут одиннадцатого. А вы не ошибаетесь? Как вы запомнили, который был час?» «Потому что посмотрел на часы, которые висят в проходной». Сколько времени вы находились в проходной? Что там делали? Расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее. Собственно, рассказывать мне почти нечего. Обменялся несколькими словами с вахтером и тут же ушел, вот и все. Минуточку, пан Белецкий. Значит, вы перекинулись несколькими словами, выходит, не задержались, бросили несколько слов через плечо, направляясь к выходу, так? Нет, нет, не, не так. Подошел к столу, за которым сидел вахтер, и на минуточку остановился. Что в этот момент делал вахтер?